Они дошли до района Пембрук, и теперь, медленно шагая по улице, почувствовали, что огни, кое-где горящие на виллах, успокоили их. Атмосфера достатка и тишины, казалось, смягчила даже их бедность. В кухонном окне за лавровой изгородью мерцал свет. Оттуда доносилось пение служанки, точившей ножи. Она пела, чеканя строки «Рози о Грейди». Кренли остановился послушать и сказал. Мольер Кантет. Женщина поёт. Мягкая красота латинских слов завораживающе коснулась вечерней тьмы прикосновением более лёгким и убеждающим, чем прикосновение музыки или женской руки. Смятение в их умах улеглось. Облик женщины, появившийся во время литургии, тихо возник в темноте, облачённая во всё белое фигура Маленькая и мальчишески стройная, с не спадающими концами пояса. Ее голос, по-мальчишески высокий и ломкий, доносит из далекого хора первые слова женщины, прорывающие мрак и вопли первого плача страстей Господних. «И ты был с Иисусом Галилеянином» и дрогнув. Все сердца устремляются к этому голосу, сверкающему, как юная звезда, которая разгорается на первом слове и гаснет на последнем. Пение кончилось. Они пошли дальше. Кренли, акцентируя ритм, повторил конец припева. За живём с моей юмилой, счастлив с нею буду я. Я люблю малютку Рози, Рози любит меня. Вот тебе истинная поэзия, сказал он. Истинная любовь. Он покосился на Стивенна и как-то странно улыбнулся. А по-твоему, это поэзия? Тебе что-нибудь говорят эти слова? Я бы хотел сначала поглядеть на розы, сказал Стивен. Её не трудно найти, сказал Кренли. Его кепка нахлабучилась на лоб. Он сдвинул её назад, и в тени деревьев Стивен увидел его бледное, обрамлённое тьмой лицо и большие тёмные глаза, да?